Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я-таки ему вместо 200-400 вернул. Хлистаков. Эй, Осип! Осип входит. Позови сюда трактирного слугу. К Городничему и Добчинскому. А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. Добчинскому. Садитесь, прошу покорнейше. Городничий. Ничего, мы так постоим.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 Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы Турусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек. Вслух. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Топчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет.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 — Да сейчас тебе Владимиров в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярии. Городничий в сторону. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. Слух. — И на долгое время, извольте, ехать. Христаков. — Прав не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен как бревно. Я им прям скажу. Как хотите, я не могу жить без Петербурга.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 Иногда что-нибудь хочется сделать, ну, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь не могу! Темно! Темно! Городничий. Осмелись ли просить вас? Ну нет, я недостоин. Хлестаков, а что? Городничий, нет-нет, недостоин, не недостоин. Хлестаков, да что ж такое? Городничий, я бы дерзнул. У меня.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 «Гостеприимство с самого детства, особливо, если гость просвещенный человек. Вы не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имею такого порока. От полноты души выражаюсь». Лестаков. «Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных».